Жил на свете старичок маленького роста И смеялся старичок чрезвычайно просто Ха-ха-ха, да хе-хе-хе, хе хе хи, -хи, -хи Да бух-бух, бу-бу-бу, да бе-бе-бе Динь-динь-динь, да трюх-трюх Раз увидя паука, страшно испугался Но схвативший за бока, громко рассмеялся Хи-хи-хи да ха-ха-ха Хо-хо-хо да гуль-гуль Ги-ги-ги да га-га-га Го-го-го да буль-буль Увидев ты козу страшно рассердился, но от смеха на траву так и повалился. гы гы гы да гу гу-гу-го, -гу -гу, да, ба-ба. Ой, ребята, не могу. Ой, ребята, ах ах Ой, ребята, не могу